Симон Финнерр пил чай и правил диссертацию одного биолога. Она была почти готова, но он со своим опытным глазом отмечал слабые точки, переписывал, где стоит добавить сноску, а где перенести чертёж на другую страницу. Обычно к таким его рекомендациям прислушивались, особенно такие молодые, незакоренелые учёные, как автор этой статьи. Глядя на тему этой работы, Симон понимал, что её могла бы написать Августа. Его невестка, лет 10 назад, если бы собственный разум её не подвёл. Психиатрический диагноз для учёного приговор. Она потеряла всё, сохранив Оливера, с горечью подумал Симон. Он хорошо помнил выбор, перед которым они все стояли: её разум или жизнь мальчика, которого она ждала. "Сейчас можно назначить препараты, которые предотвратят начинающиеся изменения", говорил им врач. Но уже через неделю будет поздно. А ребёнок, с горечью спрашивал Августа, хватая его сына за руку. Плод погибнет от препаратов, неизмотимо сообщал врач. Не стоит относиться к нему как к ребёнку. Это зародыш размером с горошину. Но я знаю, что это горошина мальчик. Я имя ему дала, говорила Августа и отказывалась от такого лечения, хорошо понимая, что это значит. Ей придётся покинуть Академию наук, покинуть землю, затеряться в толпе. И молила она лишь о том, чтобы её не оставляли. Только разве ж можно её оставить, если она ради маленького Финнера всем жертвовать собралась? Рядом с её рисками борьба Симона выглядела жалкой. Почеркнув очередную фразу и собираясь сделать к ней пометку, Симон меланхолично улыбнулся и замер, потому что экран его рабочей панели стал красным. Симон Финнер Вы отстранены от исполнения обязанностей. Ваш доступ к данным Земной академии наук ограничен до проведения разбирательства по факту превышения должностных полномочий, гласила белая надпись на экране. Симон откинулся на кресле, спокойно сделал глоток чая и с помощью личного браслета связался с учёным, работу которого изучал. "Карвен, забрось, пожалуйста, свою диссертацию на мою личную почту. Я дома сделаю правки", сказал он спокойно. "Дома Удивился молодой человек. Это было, конечно, не его дело, но вопрос вырвался сам собой. "Да, я, кажется, больше не работаю в академии, но я же обещал помочь тебе идеально подготовиться к защите, помнишь? Я держу своё слово". Он улыбнулся, сделал ещё один глоток чаю, и по его щеке неожиданно в чашку скатилась слеза, создавая круги на воде. Только что его лишили того единственного, что ещё имело смысл. Его лишили работы. А эта жертва, возможно, будет напрасной, точно так же, как жертва августа. Потому что Азазель давно был готов к испытанию. Не хватало только глупых бумаг.